Глава двадцать первая, в которой случается такое, что вслух и не скажешь. Тоня сидит за стиральной машиной. Она только что поговорила с Гунвальдом по телефону. Она рассказала ему об овцах и о весне, но это не помогло. Он только блеял что-то в ответ. Тогда Тоня рассказала о Хейде, которая перепрыгнула реку, и Гунвальд тут же положил трубку. Он не может о ней слышать, и он словно бы сохнет. Кажется, Тони. Большой, сильный Гунвольд. Тони так без него скучает, сил никаких нет, и от этого она тихо и отчаянно плачет сейчас за стиральной машиной. О, как же она ненавидит эту Хейди. Это ужасно ненавидеть так сильно. Тони Глиммердал переводит взгляд на телефон, пару секунд думает и набирает новый номер. Улли, это ты? Тони говорит шёпотом. Папа лучше ни во что не посвящать, чтобы он потом не виноватился. Конечно, я. А ты чего шепчешь? Тони ещё больше съёживается за стиральной машиной. А ты можешь прогулять завтра школу и приехать сюда? спрашивает Тоня с крогаворкой. Не вопрос, отвечает Уля. Благословенны такие, как Уля, которые не успевают подумать прежде чем сделать глупость. Отлично, говорит Тоня. Жду тебя на пристани без четверти 11. Эй, постой, у меня денег нет. «Скажи юну матросу, что я передавала ему привет!» «Все, не могу больше говорить!» «Подожди!» — говорит Улли. «А что мы будем делать?» Тоня закусывает нижнюю губу и выглядывает из-за машины. На пороге стоит чайка Гейр и смотрит на нее подозрительно. «Придется пойти на твой дурацкий план!» — говорит Тоня. «Мы похитим у Хейди собаку!» Наутро у Тони болит живот. Но не обращая на это внимания, она делает всё, что всегда. Мажет тресковую икру на бутерброды, болтает с папой, чистит зубы, закидывает на спину рюкзак и стремглав несётся к мосту, где её ждёт школьный автобус с Лизой и шофёршей за рулём. Но когда они въезжают в центр, Элиза включает сигнал, что они будут поворачивать на Барквику, то не говорит: "Выпусти меня здесь сегодня. Спасибо". Лиза удивлённо поворачивается к ней. Ты не поедешь в школу? Нет. Сегодня не поеду. Ты заболела? Нет. Тебе надо к зубному? Нет. Прогуливаешь? Это как посмотреть, отвечает Тоня. Лиза останавливает автобус, но не открывает дверей. Её работа напоминает о Натане доставить учеников в школу, хотят они того или нет. Что скажет Дагни, когда узнает, что Тоня прогуляла школу? Если уж говорить на чистоту, то не до лампочки, что скажет Дагне. Тони подходит к Лизе и встаёт прямо перед ней. Это первый и последний раз в истории человечества, когда Тони Глемердал прогуливают уроки, дают честное слово, говорит она, и серьёзно протягивает руку Лизе. Хорошо, иди, Тони грохатоня. Вздыхает Лиза и открывает двери. Позже Тоня часто жалела, что Лиза открыла дверь и выпустила ее из автобуса. — Матрос сказал, ты дождешься. Он протащит тебя под килем корабля. Он говорит, что они разорятся из-за тебя, — сообщил Улли, спустившись в припрыжку по трапу в своих широченных штанах. — Когда я вырасту и разбогатею на продаже снегокатов, я с ними за все рассчитаюсь, — объясняет ему Тоня. Чтобы их никто не увидел, им приходится подниматься обратно вдоль по берегу. Они идут медленно. Штанины уллиных брюк промокают почти сразу, но он не жалуется. Он говорит, не закрывая рта обо всём подряд. Чёрт, весной здесь всё по-другому. Тоня слушает вполуха. Ну вот что она затеяла, а? И почему жизнь ничему её не учит? Самое сложное в их плане проскользнуть незамеченными мимо домика Салли. Тётя Эйр научила Тоню, что можно свернуть с дороги и обойти зелёный домик с тыла. Там есть лаз в густой ограде из шиповника. Но надо быть готовым, что обдерешься о шипы. Это неизбежно. Этим путем стоит пользоваться только в чрезвычайной ситуации, говорит тетя Эйр. И поскольку жизнь тети Эйр сплошная чрезвычайная ситуация, то она почти всегда лазит через шиповник, добавляет тетя Идун. Тони с Улли тоже в чрезвычайной ситуации, поэтому они, не пикнув, пролезают сквозь шиповник с Алли, хотя несколько раз царапаются очень основательно. Потом стрелой перелетают мост, как два буйно помешанных зайца. Тоне тошнит. Непонятно, дурно ли ей от страха перед собакой или перед её преступным похищением, но чувствует она себя чертовски худо. Слушай, а ты правда вообще-то боишься собак? спрашивает Уля. Да. Тогда ты очень храбрая, с уважением говорит Уля. Раз всё-таки решила похитить собаку. Я не такая храбрая, уточняет Тоня. «Так это я буду похитителем?» — спрашивает Улли. Тони кивает. Улли пожимает плечами. «Не проблема. Ему увезти собаку, раз плюнуть. Можно подумать, он только тем и занимается, что каждый день уводят чужих собак». Они ползком подбираются к хутору Гунвальда с задней стороны. Увидев, наконец, собаку, Улли понимает, почему Тони имеет такой бледный вид. Черная шерсть переливается на солнце. Пес рычит. «Вау!» — шепчет Улли. Будь у меня такой пёсик, ко мне бы никто не сунулся. План очень прост. Они лежат в засаде за каменной оградой и ждут, пока Хейди не уйдёт в горы, в хлев, в кемпинг или куда там ей приспичит. Тогда они подкрадываются к флагштоку, отвязывают собаку и вводят её на хутор Тони. Там они прячут пса в дровяном сарае и шантажируют Хейди. Как именно они это делают, Тони ещё не продумала, потому что голова её была занята страшной собакой. Мы напишем письмо, говорит Улли. Вырежем из газеты буквы и наклеим на бумагу. Верни хутр Гунвальду или пришьём собаку. Мы не будем убивать собаку, мы просто будем её прятать, пока Хейди не сдастся. Но написать-то мы можем, настаивает Улли. Нет, возражает Тони. Ты ни черта не смыслишь в шантаже. Резиновые перчатки хоть у тебя есть, а то мы будем выглядеть как последние придурки, если оставим везде свои отпечатки. Это хорошо, что им есть о чём подумать, потому что Хейди не торопится уходить. Улли заводит длинные рассуждения о масках и пистолетах, но тут дверь дома наконец открывается. Дуни на сердце, кажется, вообще перестаёт биться. Всё гунвольт начинается. Успевает подумать она. Хейди подходит к флягштоку и даёт псу попить и поесть. Две пары глаз следят из-за ограды за каждым её движением. Ну и страшелище, шепчет Улли с благоговением. Потом они слышат, что у Хейди звонит телефон. Хейди прислоняется спиной к флагштоку и берёт трубку. Да, я поговорила с адвокатом. Да. Мы можем подписать всё завтра в 6. Нет, мне надо возвращаться во Франкфурт. Я хочу сделать всё до отъезда. Что вы сказали? Трульте. Тони таращится на Улли. Звонит явно Клаус Хаген, и говорят они о ней, Тони. Она слышит, как Хейди тоненько смеётся. Они вздумали делать из нее дурочку в ее собственном глимердале? Тоня так и подмывает перелезть через каменную кладку и показать им, кто тут главный. — Это она вчера приходила? — спрашивает Хэйди в телефон. Тоня смотрит на Улли ошалелыми глазами. — Да что же это такое? Эти двое нахалов обсуждают ее, словно она сопля в океане. Но Хэйди смеяться перестала. Напротив, она разговаривает с Хагеном сухо и односложно. Закончив говорить, она пробормотала. — Вот кретин-то. Потом убрала телефон в карман и скрылась в хлеву. "Пара", говорит Улли, перекатываясь через ограду. То не видит, что он бежит к собаке и ничуть её не боится, гладкие волосы пляшут на солнце. И вдруг до Тони доходит, что так нельзя. Если с Улли что-нибудь случится, она никогда себе этого не простит. С чего вдруг она позволила себе быть такой трусихой? «Хороша, ничего не скажешь. Звонит другу и просит его вместо себя сделать кое-что очень опасное». Она перемахивает через стену и в две секунды догоняет Улли. «Я сама!» — слышит она свой голос. Тоня словно в шахту сиганула. Сердце колотится в горле, пока она отвязывает поводок. Улли подпрыгивает на месте, смотрит на дверь хлева и торопит ее. «Давай, давай!» Но Тоня где-то далеко. Она не слышит, как собака рычит прямо над ухом, потому что в голове у неё только чёрный-чёрный козлик мой Гунвальд и какао из настоящего шоколада. И когда четвероногое чудище разевает пасть и вцепляется ей в руку, скрипка продолжает звучать у неё в голове. Музыка не смолкает, и когда острые зубы прорывают ей кожу, то не так страшно, что она уже не знает, где она, но в голове играет скрипка, а снаружи не своим голосом кричит Улли и рычит собака. Отпусти Тоню! Вопит Улли тянет пса за шею. Отпусти тебя, говорят. Она умирает. Сомнений нет. Хайди примчалась с тремглав. Она заорала на пса и стала его пинать, и он, лязгнув зубами, выпустил Тонину руку. Гроза Глеммердала качнулась и грохнулась навзничь во весь рост. Кудряшки раскинулись вокруг головы буйной волной. Скулит пёс, скулит Тоня. Сияет солнце. Тоня, Тоня, надрывается Улли. Надо было мне отвязывать собаку. Цыц, грубо шикнуло на него Хейди, опускаясь на одно колено, потом вытащила телефон. Я звоню Сигурду, сказала она. Тебя нужно отвезти в Барквику в больницу и сделать укол от столбняка. Вечером папа пришёл посидеть с Тоней перед сном. Он молчит. У Тони повязка на руке, но плачет она не по этому. Она плачет потому что жизнь ужасна. потому что Гунвальд в больнице и никогда не вернется на хутор. Потому что Хэйди продаст хутор этому Хагину. А горше всего Тони Глимердал плачет потому, что она маленькая девочка и ничего не может с этим поделать. Хэйди расправилась со своей собакой. Говорит папа, помолчав. Тони перестает плакать и в ужасе смотрит на папу. Она его пристрелила. Папа кивает. Тони утыкается папе головой в грудь. И рыдает, рыдает, рыдает.